Собирались у семичастного обсудить бред, что написал известный сценарист Петр Миронович Тишков, по совместительству Министр культуры СССР. ⁇ Блин, блинский. Ну, напишите лучше. ⁇ Так и сказал. Знаете что, товарищи генералы, они пошли бы вы. Сами пишите. Я академию в Генштабе не заканчивал. У меня вообще только первый курс Политехнического института идет.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 Точно ведь. Кто там в Боливии президент? Он что, идиот, съемки такого фильма допустить? А как же Десика? Он антипартизанский фильм снимать не поедет. Засада. Сказал это чекистам. Тяжело с вами, дебилами, общаться, но ну, разве нельзя намекнуть, что этот сценарий для главнокомандующего вооруженными силами генерала Аванда Кандиа Ирне Барентоса?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 Только поле вокруг, заросшее сорняками. Так что на самом деле воздух. Петр позвонил Брежнему, набрался смелости. И позвонил по правительственному телефону. Зачем-то ведь его поставили. Позвонил и сообщил, что хочет подарить подарок. «Подарок — дело хорошее. Ты, Петр, часам 10 завтра завидовал, приезжай». Приехал даже чуть пораньше.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 леонид ильич я не собирался на охоту подарок привез запаниковал петр посмотрим с охотой оказывай подарок встал из за стола подошел следом и остальные подорвались не подхалимски просто интересно народу отобрали у меня на входе развел руками тишков а почему отобрали бомба что ли у тебя там ушутил гречко народу понравилось посмеялись бомба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 «Спасибо за Леонида Ильича. Ты, Петя, золотой человек, и город у тебя замечательный. Чего там не хватает? Говори, дам команду построить». Ильич достал поток, вытер глаза и очки, обошел вокруг ковра. «Ведь и правда красота. По нынешним меркам снос башки — это нетканные олежки, что у каждого над кроватью висят».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 Основная масса, перебрасываясь словами, толпилась у выхода. «Вот совсем другое дело, а то приехал тут орденами трясти. Маловато, кстати. Ну, да исправим», — хохотнул генсек, уже спокойный, деловой, вождь. У Брежнева карабин с оптикой, прямо такой, как на ковре. Расселись по уазикам, тронулись. Ильич Штелли с собой забрал.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 Вводит ухом, время от времени когти, чуть выпуская, показать, что на страже. Ты, котенок, спи, если что, мы им зададим. Петр Миронович, вам барон Биг звонит. Нет, нет в мире гармонии. И камина у Фурцева не было, и не могло быть. У Штирлица могло, а у министра культуры нет. Беготня и кошмары круглый день, или это год круглый.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 Там на труселях надпись Биг, оранж. На том конце два голоса прыснули. Апельсины? Не понял Петр. Нет, апельсины! Цвет, надпись оранж. Понял, надпись Биг оранжевого цвета. А! Да. Опять ржут. Красиво, наверное. Сам бы сорвал юбку. Решил пошутить. Нет, мешай мой. Прямо рычит моя.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 Петр даже головой замотал. Неужели такая замечательная идея не прошла? Прыгнят, Всё! уже Отрать! вробьет, очень хорошо. Фу, слушай, Марсель, там нужно с одной стороны нанести сантиметры, а с другой дюймы, разделенный на 16 частей. Только сейчас вспомнил бывшую у него рулеточку. Ты умный, Петр! Я тоже умный, сам додумал. В Америке продавать без дюйм глупость. Молодец. А что с термометрами? Мой бухгалтер ведет переговоры с Фомар Фрэнс о производстве пеналов для термометров в виде мальвины и Буратина. Предварительно договорились. По миллиону розовых и голубых. Они хотят коробочки для лекарств. Ти не против? Блин, как сам-то до такой замечательной идеи не додумался.